Глава шестая Есть хочешь? Мы вышли из подземки и замерли на широком тротуаре, который до самой плитки очистили от снега. Не знаю, как колбер, а я чувствовала себя максимально неловко. Первая прогулка — совсем не свидание в моей жизни. И букет с ромашками тоже первый. Так корзина не в счет. Она была слишком яркая, пафосная и как будто не ненастоящая. А вот ромашки, да, настоящие и мои. Нет, тут же соврала я. «Жаль», — вздохнул боевик, а потом, посмотрев на меня с тоской, сообщил. «А я с самого утра ничего не ел. Еще и после тренировки. Так боялся тебя пропустить, что сразу примчался на станцию». «Как ты догадался, что я приеду в город?» — вновь спросила я. «Мне показалось, что ты так устал от моего присутствия за завтраком в столовой, что решил разнообразить свою жизнь», — нехотя признался Колдер. «Поэтому решила счастливить меня своим присутствием здесь», — удивилась я и, осознав абсурдность ситуации, хихикнула. «Получается, что так». Колдер неожиданно смутился под моим насмешливым взглядом и неловко провел ладонью по стриженному затылку. Правда, это его состояние длилось совсем недолго, секунд пять, не больше. После он резко опустил руку, выпрямился и вновь стал тем наглым самоуверенным боевиком, который, обаятельно улыбнувшись, выдал. «Ты же не откажешься посидеть со мной, пока я завтракаю?» Конечно, мне следовало отказаться, но настроение было на удивление хорошее, погода прекрасная, да и цветочки чудесные. «Хорошо», — согласилась я, и тут же поспешила добавить. Но я ничего не буду. Питаться за счет Колдера Найта я не собиралась, как и быть ему чем-то обязанной. И не важно, что в этот момент желудок скрутило узлом. Может, успею где-нибудь карамельных орешков перехватить? Они хоть немного, но утолят голод. Колдеру хватило совести не тащить меня в какой-нибудь пафосный ресторан. Вместо этого мы отправились в кафе в гостях у тетушки Саммер. По факту, это было не совсем кафе. Скорее, небольшая, но уютная столовая, декорированная в розово-белых тонах. На розовых полу и стенах сами собой росли, распускались и опадали белые цветы. Аккуратные полукруглые окошки украшали белые шторки с ажурными краями, а подоконники разноцветные гортензии в розовых кашпо в белый горошек. По периметру стояли накрытые ажурными скатертями круглые белые столики с парой-тройкой таких же стульчиков. В центре каждого стола располагалась хрустальная ваза с бумажным магическим белым цветком, который благоухал как самый настоящий букет. В воздухе вкусно пахло всевозможной едой. Звучала приятная музыка, которая доносилась из развешенных по помещению специальных золотистых шаров. Они были магически привязаны к массивной деревянной шкатулке на толстых ножках, которая обнаружилась в дальнем углу зала на большом постаменте. Колдор быстро снял куртку, после чего повернулся ко мне. Пока я стояла с ромашками в руках и хлопала ресницами, он деловито и совершенно спокойно размотал мой шарф и стащил шапку. «Давай займем столик», — кивнул он на ближайший и повесил свою куртку на спинку стула. Я кивнула, испытывая еще большую неловкость, чем на улице. Знала бы, что мы пойдем гулять, надела бы что-нибудь поприличнее, чем просто темно-синие платье в клетку. Положив ромашки на край стола, я тоже сняла куртку и уже собралась садиться, как колдер схватил меня за руку и потянул за собой к раздаче. «Ты чего?» — растерялась я. «Сказала же, что не голодная, и мне ничего не надо». «А мне надо». «Твоя помощь!» — отозвался он, продолжая тащить меня за собой. Ладонь у него была твердая, крепкая и горячая. «Помощь?» — переспросила я, не торопясь освобождать свою руку. «Я очень-очень голодный, так что нам понадобится два», — усмехнулся он, отпуская меня и вручая розовый поднос. На один мы все не уместим. Поможешь?» «Ладно», — пробормотала я, немного ошарашенная таким напором. Шагать вдоль прилавков, на которых готовые блюда буквально исходили умопомрачительными ароматами, оказалось самым настоящим испытанием. Желудок непросто свело. Он завязался в 20 узлов и болезненно сжался, прилипнув к позвоночнику. А колдер будто и не замечал моего состояния. Или замечал. Не зря ведь, если мой взгляд вдруг слишком надолго задерживался на каком-то блюде, оно тут же ставилось на поднос. Представить, что боевик будет есть блинчики с творогом и кашу с сухофруктами и орехами, в центре которой щедро плавал кусок растаявшего сливочного масла, я не могла. А вот яичница с дольками хрустящего бекона и двумя поджаренными сосисками, как и пышные панкейки, щедро политые оранжевым медом, отлично вписывались в мое представление о мужском завтраке. Пока мы медленно продвигались в сторону кассы, Колдор успел поставить на поднос симпатичный пузатый чайник и две белоснежные чашки. На мой немой вопрос он лишь пожал плечами. «Ну, просто чай же ты попить можешь, не так ли?» «И как такому отказать?» На кассе он расплачивался сам. Быстро достал заготовленные купюры, подхватил поднос и велел идти к нашему столику. Кстати, пока мы выбирали народа, в столовой прибавилось, и за нами на раздаче даже скопилась небольшая очередь. «Наверное, я перестарался», — поставив перед собой тарелку с яичницей, беконами сосисками, заявил Колдер. «Слишком много взял». Я молчала, хотя уже примерно знала, что за этим последует. «Не поможешь?» Обаятельно улыбнулся он. «Нет, я же сказала, что не голодна». И именно в этот момент мой желудок издал утробное рычание, не услышать которое было просто невозможно. Вспыхнув от смущения, я сжала зубы и упрямо посмотрела на Колдера. «Только пусть попробует что-то сказать». Но он лишь улыбнулся и поставил передо мной ажурные блинчики с творогом. «Попробуй». «Колдер!» — возмутилась я, а у самой рот моментально наполнился слюной. «Все бесполезно. Мы оба понимали, что эту битву я проиграла. И изображать оскорбленную гордость будет глупо и совершенно по-детски». «Так нечестно!» — я бросила на него коризненный взгляд и все-таки взяла в руки приборы. «Зато очень вкусно!» — отламывая хрустящую горбушку свежеиспеченного хлеба, пожал он плечами. «Приятного аппетита, Эбби. «Спасибо!» Блинчики я умяла так быстро, что стало даже немного стыдно. Я не виновата, они просто были невероятно вкусными, сочными и ароматными. Разлив чай по кружкам, протянула одну колдеру, которую уже успел к этому времени съесть свою яичницу. «Как твоя рука, и бог! поинтересовалась я. «Замечательно! Ничего не болит! Ты умница!» Во время осмотра перед матчем целители ничего не нашли. Правда, кожа еще розовая, почти как этот пол и стены, но это не страшно. Улыбнулся он и протянул мне тарелку с кашей. Держи. Я не хочу, тут же отказалась я. Хочешь, я же вижу. Брось глазка, и не собираюсь потом трястись с тебя долг за еду. Точно хмыкнула я? Честно. Просто позавтракай со мной. Это ведь совсем не страшно, не так ли? Действительно, страха я не испытывала. И неловкости тоже. Наоборот, выяснилось, что с Колдером довольно приятно просто сидеть и есть. Даже разговаривать было необязательно. «У тебя есть какие-то пожелания? Куда пойдем?» — спросил он. Предложений у меня не было, а вот планы имелись. И я теперь не знала, как быть. Идти к девочкам с Найтом не хотелось, хотя почему бы и нет? Он же сам за мной ввязался. Почему я должна менять свои планы из-за него? Можно пройтись по Королевскому дворцу. Там недавно Центральную площадь облагородили к праздникам. Залили каток, открыли ярмарку, карусели и сувенирные лавки. Не дождавшись ответа, предложил Колдер. То есть решил выгулять девушку по полной с цветами, едой, катком, сувенирами и вкусными подарками. Заманчиво, конечно, но такой вариант меня не устраивал. «Мило, но у меня немного другие планы», — ответила я, зачерпнув ложкой кашу с сухофруктами и орешками. Колдер застыл, бросив на меня недоверчивый взгляд. Словно не верил, что я посмела отказаться следовать его грандиозному плану. Вряд ли кто-то из его подружек отвергал столь заманчивое предложение. «И что за планы? Может, я тоже пригожусь?» «Ну, не знаю. Каша была столь же прекрасна, как и блинчики. В меру сладкая, не очень жирная, совершенно непритерная, но страшно ароматная и вкусная. Я едва ложку не проглотила. Я собираюсь в лечебницу». «Куда?» — опешил он забыв о горе панкейков с медом на своей тарелке. В королевскую лечебницу спокойно повторила я. «Зачем? Ты заболела?» Колдер внимательно осмотрел меня в поисках скрытых симптомов серьезного заболевания. «Или плохо себя чувствуешь?» «Нет, я отлично себя чувствую», — Еще сильнее развеселилась я. «Ты кого-то навещаешь», — выдвинул он следующее предположение. «Можно и так сказать. Я пробуду там часа два, так что, если хочешь, то можешь меня подождать где-нибудь на площади. Или вообще не ждать». Я ничуть не сомневалась, что он откажется. «Два часа ждать обычную целительницу, когда за ним бегает столько влюбленных студенток? «Нет, ждать я тебя не буду», — спокойно ответил Колдер, вновь взявшись за панкейки. «Ага, так я и знала», — мысленно возликовала я. Но, как оказалось, Рана начала радоваться. «Потому что я пойду с тобой», — добавил он, прежде чем продолжил есть. «Куда?» — победная улыбка быстро сползла с лица, выдавая мою растерянность. «В королевскую лечебницу». «Но я там надолго», — напомнила я. «Помню, на два часа. Ничего страшного, я побуду с тобой» навестим твоего больного вместе. Или ты меня стесняешься? «Нет, то есть да. То есть зачем ты пойдешь со мной?» — окончательно растерялась я. «Потому что все пошло не по плану. Опять! Колдер Найт обладал невероятной способностью ставить меня в тупик и поступать совершенно не так, как я от него жду. Хочу провести сегодняшний день с тобой». Намазывая ароматный желто-оранжевый мед на блинчик, ответил он. «Ты против?» «Не против. Но там будет скучно. Я найду, чем себя развлечь. Долго. Я могу не уложиться в два часа. С тобой хоть все четыре!» — широко улыбнулся он. Больше доводов у меня не нашлось. «Королевская лечебница» а называлась она так из-за патронажа ее королевского величества, располагалась в противоположной стороне от дворца и центральной площади. Это было большое длинное здание в три этажа, выкрашенное в светло-желтый цвет. Вход для персонала находился сбоку, скрытый от посторонних глаз. Поднявшись на небольшое крыльцо, я потопталась на месте, чтобы истряхнуть налипший мокрый снег с ботинок а когда схватилась за ручку темно-коричневой двери, едва слышно скрипнули петли. Шагнув в тамбур, я прошла по узкому, слегка пошарпанному коридору дальше. Остановилась лишь для того, чтобы нанести на подошву ботинок специальный спрей из большого баллончика, который стоял рядом с дверью. Этот спрей, изобретенный несколько лет назад ботаниками, убирал грязь с ботинок и не давал ее принести дальше. Своего рода дезинфицирующее средство, которое покрывало подушку тонким темно-синим слоем. Хватало его на несколько часов, а после он растворялся и исчезал. Свернув налево, я оказалась в крохотном помещении для персонала. Шкафчик, к которому я подошла, был в самом конце. Он принадлежал не только мне, но еще четырем девочкам-стажеркам. Я аккуратно положила внутрь букет с ромашками и, развязывая шарф, обернулась к колдеру, который застыл в дверном проеме. Его массивная широкоплечья фигура занимала слишком много пространства, из-за чего раздевалка казалась еще меньше. Еще не передумала ходить. За шапкой последовала куртка. Аккуратно повесив все на крючок, я достала из шкафчика голубой халат и накинула его сверху. «Нет, здесь интересно». Колдер внимательно смотрелся и добавил: Никогда не был по ту сторону лечебницы. И как? поинтересовалась я, убирая темные волосы в хвост. Очень познавательно, мне тоже стоит раздеться. Да, повесь куртку рядом, хотя у тебя еще и есть шанс уйти. И не мечтай, это же самое настоящее приключение. Колдер отступил, давая мне пройти вперед, чем ей воспользовалась. Прошагала и даже не оглянулась, зная, что он без лишних разговоров последует за мной. Именно так и произошло. Мой путь лежал на второй этаж в правое крыло, в детское отделение. «Еще не передумал?» — уточнила я, остановившись у двери, над которой висела табличка с названием отделения. «Ты уже в третий раз меня об этом спрашиваешь?» — напомнил Колдер. «Нет, не передумал». Но ты тут что делаешь? Дело явно не в заболевшем родственнике. Помогаю девушкам. Студентов же не допускают к больным, насколько я помню. Правильно помнишь. Но работа младших целителей состоит не только в том, чтобы осматривать больных и ставить диагнозы. Есть еще множество скучных, совершенно неинтересных обязанностей, которые требуют гораздо больше времени и сил. «Я на пару часов прихожу сюда каждое воскресенье и помогаю. На выходных всегда мало персонала и лишние руки никогда не помешают». «Каждое воскресенье?» — удивился он. «Да». «Интересно». «Что именно ему интересно, Колдор не пояснил, а я не стала спрашивать. Поправив халат, развернулась и шагнула в отделение. Колдора я посадила на диванчик в приемной комнате». Она располагалась чуть в стороне от дежурной целительской, рядом с палатами детей постарше. У меня оставался крохотный шанс на то, что боевика никто из девочек не заметит. Бесполезное занятие, если честно. Не с его фигурой, силой и харизмой, которая ощущалась даже за несколько метров. И точно, буквально 20 минут спустя ко мне подошла одна из младших целительниц. Я приводила в порядок инструменты, когда появилась Илой. Девушка встала рядом и тоже принялась приводить в порядок процедурный кабинет. «Привет», — произнесла она, потоптавшись рядом. «Привет». Выдержав небольшую паузу, Илой попыталась зайти с другой стороны. «Как дела?» «Хорошо». «Ясно». Она замялась, не зная, что еще придумать. «Что нового?» «Ничего». Я не торопилась поддерживать разговор, хотя чувствовала, как ей не терпится поболтать. И не просто так. Я не сомневалась, что главной темой для разговора станет мощный сероглазый боевик, который сидел в приемной комнате. «Эбби, ты чего молчала?» Спустя пару минут трагически прошептала Илой. «О чем?» — равнодушно поинтересовалась я, протирая инструменты специальным раствором. Закадычными подругами мы не были, но старались друг другу не мешать, а по возможности даже помогать. «О чем?» Передразнила она и хихикнула, бросив взгляд за плечо. А ком Эбби? А ком? У тебя такой парень появился, а ты скрывала. Я аккуратно сложила все инструменты в специальную коробочку, захлопнула крышечку и только потом перевела на нее взгляд. Мелькнула мысль сказать, что я понятия не имею, о ком она говорит, но это выглядело бы глупо. Поэтому я выбрала другой вариант. Колдернайт не мой парень. Правда? Тут же заинтересовалась Илой. «А чей?» «Не знаю». Пожав плечами, я обошла ее и направилась к соседнему столу, где требовалось разобрать тюбики и флаконы с зельями, поменять те, которые закончились, и расставить все в нужном порядке. Однако Илой не собиралась отставать. Встала рядом, оперлась бедром о столик и задала следующий вопрос. «Он сейчас с кем-то встречается?» «Понятия не имею», — совершенно искренне ответила я. «Наверное, встречается», — пробормотала она себе под нос. «Такой парень не может долго оставаться один. Надо у него спросить. И как можно быстрее?» «Я поменяла еще один из флаконов, прежде чем произнести». «А тебе не смущает, что Найт младше тебя на несколько лет? Он четверокурсник, а ты уже два года как выпустилась из академии». «Это придаст пикантности нашим отношениям», — широко улыбнулась Илой. Ну, раз вы не вместе, то ты ведь не будешь против, если я не стану упускать свой шанс». «Мне стоило больших трудов улыбнуться и выдавить из себя. Разумеется, не стану». «Спасибо». Илой упорхнула, а я, оставшись одна, принялась ожесточенно наводить порядок в процедурном кабинете. Так и знала, что не стоило приводить его сюда. Пробормотала силой, проводя салфеткой по столу. Один раз, потом другой. Поверхность уже буквально сияла, но я все равно продолжала тереть. «Ну и чего ты добилась?» — ехидно поинтересовался внутренний голос. Своими же руками оттолкнула такого парня. Илой и вон, какая красивая, яркая и опытная. Спорить с собой, как и игнорировать мысли, было очень сложно. На это большой мальчик и сам примет решение», — прошептала я едва слышно. «И он не мой парень. Зачем мне лгать?» Подхватив коробочку с пустыми бутыльками, которые дружно звякнули из-за такого обращения, я покинула процедурную. И я совсем не собиралась оборачиваться в сторону приемной комнаты. Не собиралась, но почему-то сделала это». И увидела Колдера Найта, который стоял в проеме, опираясь вытянутой рукой на косяк, а рядом с ним Илой. Она что-то весело рассказывала, кокетливо улыбаясь и наматывая локон на палец. А он внимательно слушал и улыбался в ответ, снисходительно глядя на нее сверху вниз. «Бабник», — мрачно подумала я, удобнее перехватывая коробку, и, гордо вздернув подбородок, быстро зашагала по коридору. Мне было совсем не обидно и даже не больно. Подумаешь. Я ведь всегда знала, что Колдернайт бабник. Знала и теперь убедилась в этом собственными глазами. Следующие полчаса я занималась другими делами. Требовалось поменять белье в нескольких палатах, для чего мне понадобилось вспомнить уроки бытовой магии. Конечно, с бытовиками мне было не состязаться в ловкости и умении, но получилось неплохо. Собрав грязное белье, я отнесла его в прачечную. Потом поспешила к старшей целительнице, которая просила помочь заполнить карты пациентов. А в приемную комнату я заглянула просто так. Проходила же мимо, чего бы не заглянуть. Колдера Найта там не оказалось, как и Илой. Застыв в проеме, я еще раз осмотрела комнату. На случай, если он где-то спрятался. Хотя не с его комплекцией. Вряд ли получится засунуть шкаф в шкаф. А значит, он ушел. Что ж, этого следовало ожидать. И, возможно, с Илой. Куда они отправятся и чем будут заниматься, я старалась не думать. Меня это не касалось. Заполнение карточек заняло у меня еще минут 40. Теперь, когда Колдер ушел, можно было не спешить. Я выводила слова, стараясь не слушать внутренний голос, который настойчиво нашептывал, какая я дура, что сама отдала такого парня в руки любвеобильной Илой. Неожиданно в сонной больничной тишине раздался детский смех. Потом он прозвучал еще раз и еще. Он звучал все громче и радостнее. Удивленно вскинув голову, я вслушалась в голоса и радостные крики. Кажется, кто-то из детей требовал сделать что-то еще раз. Пусть отделение и было детским, Но смех здесь звучал редко. Сложно радоваться, когда болеешь. А сейчас вот кто-то смеялся. Да еще громко так задорно. Встав со стола, я вышла из дежурной палаты и выглянула в коридор. У одной из дальних палат уже собралось несколько молоденьких целительниц, среди которых я увидела и Илой. Они с улыбкой наблюдали за тем, что происходит в палате, и тихонько переговаривались. Смех снова повторился, а следом послышались радостные возгласы. Убрав руки в карманы халата, я медленно подошла к девчонкам. «Что тут происходит?» – осторожно поинтересовалась я. Илой просто хмыкнула и отвернулась, зато ответила Цинна. «А он ничего?» – «Кто?» – растерялась я. Цинна слегка подвинулась, позволяя мне посмотреть, что там творится. Палата, рассчитанная на 8 ребят, была забита детьми всех возрастов. Кто-то сидел на кровати, кто-то стоял рядом, некоторые даже устроились на полу, а посреди комнаты стоял Колдер, И не просто стоял, а занимался магией. Вокруг него крутились крохотные воздушные шарики. Небольшие вихри проносились по комнате, наводя беспорядок в волосах ребятишек, забираясь под их больничные пижамы, отчего они хохотали, не в силах выдержать щекотку, и требовали еще. Эти вихри летали по всей палате и периодически ныряли в небольшой синий мешок, что стоял на подоконнике. Я не сразу его заметила, да и не придала особого значения. Но потом обнаружила, что когда ветерок влетал туда, он хватал конфету и возвращался к ребенку. Однако конфету он отдавал не сразу. Ребенок сначала должен был ее поймать. Ветерок все время ускользал, а потом все-таки позволял ребенку получить свой приз. И так продолжалось все время. Ни один ребенок не остался без угощения. «Повезло тебе, Эбби», — хмыкнула Илой. А я даже не нашлась с ответом. Я и не предполагала, что Колдер окажется таким. Мало того, что он остался ждать меня, Так еще и решил развлечь детей. Вон, какое представление ему строил. Еще и сладости купил. Работая с ними, пусть и недолго, я усвоила одно правило. Дети не только открыты, но и очень чувствительны. Они с легкостью определяют, кто хороший, кто плохой. Будь Колдер плохим или попытайся он обманом завоевать их симпатию, ничего бы не вышло. «Что за собрание?» в коридоре показалась заведующая детским отделением. Недолго понаблюдав представление, которое продолжалось под смех ребятишек, она с трудом спрятала одобрительную улыбку и перевела на нас максимально строгий взгляд. «Вам что, заняться нечем? Живо за работу!» Я закончила в половине третьего. Немного позже, чем планировала, но тоже неплохо. Колдер ждал меня у входа в детское отделение. Его волосы находились в легком беспорядке после того, как в них погулял ветер. Глаза сверкали после использования магии, а на губах играла улыбка. «Прости, что заставила тебя ждать». Остановившись напротив, я неловко теребила пуговицы голубого халата. «Не стоит извинений, было весело», — улыбнулся Колдор, взлохматив ладонью волосы на затылке. «Ты каждое воскресенье приходишь сюда?» «Да». Мы начали спуск по лестнице. «Отлично. В следующий раз надо будет купить побольше сладостей». В «Следующий раз?» — удивленно переспросила я, едва не споткнувшись на одной из ступенек. Найт успел схватить меня за руку, хотя этого и не требовалось. Падать с лестницы я не собиралась. «Ты хочешь прийти сюда еще раз?» «Да, вместе с тобой», — спокойно отозвался он, продолжая придерживать меня за локоть. Мы спустились на первый этаж. Ну, а вместо того, чтобы идти в сторону раздевалки, я замерла. Боевик послушно встал рядом. Правда, руку уже убрал. «Зачем тебе все это?» Глядя в его серые глаза, прямо спросила я. «Я ведь уже говорил. Ты меня заинтересовала, Эбби. Очень сильно», — спокойно пояснил он, легко встречая мой пристальный взгляд. «И что это значит?» Голдер лукаво улыбнулся. «Это значит, что мы идем гулять. Ты же не против погулять по Королевской площади?» Я смотрела на него секунд пять, пытаясь понять, чего именно он добивается. А потом осторожно улыбнулась в ответ. «Нет, не против».